Шарлотта». Гай Букер был из тех, над кем мы с Пайпер посмеялись бы, если бы встретили его в пещере Макси. Этот адвокат так много мнил о себе, что у него был регистрационный номер с надписью «Большая шишка» намят на зеленом тиберде. «Все дело в деньгах, верно?» Сказал он. «Нет, но деньги означают хороший уход в сравнении с плохим уходом для моей дочери». Уиллоу получает средства от Кэти Бэккетт через Хайлси Китс Разве не так? Да, но даже это не может покрыть все медицинские расходы и ничего из наших собственных средств. Когда ребенок находится в ортопедических штанах, ему нужно совершенно другое автокресло. Лечение зубов, которое является неотъемлемой частью НО, может стоить тысячи долларов в год. Родись, ваша дочь, талантливым пианистом, вы бы просили деньги на концертный рояль. Спросил Букер. Марин предупреждала, что он попытается меня разозлить, чтобы симпатия членов жюри угасла. Я сделала глубокий вдох и посчитала до пяти. «Мистер Букер, это как сравнивать яблоки и апельсины. Мы говорим не о художественном образовании. На кону жизнь моей дочери». Букер прошел к жюри присяжных. Я подавила желание проверить, не оставлял ли он за собой нефтяное пятно. «Вы с мужем не нашли согласия по этому поводу, мисс Окиф, верно?» «Верно». «Вы согласны с утверждением, что причина вашего скорого развода в том, что ваш муж Шон не поддерживает иск?» «Да», — тихо сказала я. «Он не верит в то, что уиллу не имела права на рождение, так?» «Протестую!» — выкрикнула Марин. «Вы не можете спрашивать ее о мнении мужа». «Протест принят», — сказал судья. Букер сложил руки на груди. «Но вы все равно упорствуете с этим иском, хотя он, очевидно, разрушит вашу семью, так?» Я представила Шона сегодня утром в пальто и галстуке. То была крохотная вспышка надежды, что он пойдет в суд вместе со мной, а не против меня. «Я до сих пор считаю, что поступаю правильно». «Вы говорили с Уиллу об этом иске?» Спросил Букер. «Да», — ответила я. Она знает, что я делаю это, потому что люблю ее. «Думаете, она это понимает?» Я замешкалась. Ей всего шесть, думаю, многие механизмы судебного процесса выше ее понимания. «А когда она повзрослеет?» Спросил Букер. «Могу поспорить, Уиллова дружит с компьютерами?» «Конечно». «Вы когда-нибудь думали, что через несколько лет ваша дочь зайдет в интернет и станет искать информацию о себе в Google?» «А вас об этом деле?» «Видит Бог, я совершенно не жду этого, но надеюсь, что к тому моменту смогу объяснить ей, почему поступить так было важным и что уровень ее жизни является прямым результатом этого иска». «Видит Бог», — повторил Букер. «Интересный выбор слов. Вы ведь католичка, да?» «Верно». «Будучи истинной католичкой, вы понимаете, что аборт является смертным грехом?» «Понимаю». «Сглотнув ком в горле», — ответила я. «Но исходным пунктом данного иска является утверждение, что если бы вы знали о состоянии уиллу раньше, то прервали бы беременность, верно?» Взгляды жюри присяжных буквально впивались в меня. Я знала, что настанет момент, когда я окажусь в центре внимания, как диковинка или редкий зверь. И вот час пробил. «Мне понятно, к чему вы клоните», — натянуто сказала я. Но это дело о медицинской халатности, а не об абурте. «Это не ответ, миссис О'Кив. Давайте я перефразирую. Если бы вы узнали, что носите ребенка совершенно глухого и слепого, вы бы прервали беременность?» «Протестую!» — выкрикнула Марин. «Это не имеет отношения к делу. Ребенок мой подзащитный не глух и ни слеп». «Мы пытаемся понять, могла ли мать ребенка сделать то, что она сказала?» — возразил Букер. «Нам надо поговорить с судьей», — сказала Марин, и они приблизились к суде, продолжая громко спорить перед всеми. «Ваша честь, это необъективно. Он имеет право спросить, каким было решение моего клиента касательно конкретных медицинских фактов, которыми ответчица с ней не поделилась». «Не указывай мне, дорогуша, как вести мое дело», — возразил Букер. Высокомерная свинья. «Я разрешаю вопрос», — медленно произнес судья. «Думаю, нам всем нужно услышать ответ, миссис Окиф». Проходя мимо места свидетеля, Марина оценивающая посмотрела на меня, напоминание, что меня вызвали к ответу. «Миссис Окиф», — повторил Букер, — «вы бы сделали аборт, если бы ребенок был абсолютно глух и слеп». «Я... я не знаю», — сказал я. «Вы знаете, что Хелен Келлер была глухая и слепа?» – спросил он. «А если бы вы узнали, что у вашего ребенка не хватало руки, вы бы прервали беременность?» Я поджала губы, ничего не отвечая. «Вам известно, что Джим Эбботт, однорукий питчер, забил невозможный мяч в главной бейсбольной лиге и выиграл олимпийскую золотую медаль в 1988 году?» спросил Букер. «Я не мать Джима Эббота и не Хелен Келлер. Я не знаю, насколько тяжелым было их детство». «Тогда мы возвращаемся к первому вопросу. Если бы вы знали о состоянии Уилу на восемнадцатой неделе, вы бы сделали аборт?» «Мне не было дано такого выбора», напряженно сказала я. «На самом деле было», возразил Букер. «На двадцать седьмой неделе». И согласно вашим собственным показаниям, вы не смогли принять такого решения. Так почему жюри присяжных должны поверить, что вы могли бы сделать это на несколько недель ранее? Медицинская халатность снова и снова вбивала мне в голову Марин. Вот почему вы подали этот иск. Что бы ни говорил Гай Букер, все будет вертеться вокруг стандартного ухода за пациентом и выбора, который вам не дали. Я так тряслась, что пришлось спрятать руки под колени. «Наше дело не о том, что я могла бы сделать». «Конечно, в том», — сказал Букер. «Иначе это пустая трата нашего времени». «Вы ошибаетесь. Это дело о том, что мой врач не сделала». «Ответьте на вопрос, миссис О'Кив». «А именно», — проговорил я. «Она не дала мне выбора относительно прерывания беременности. Ей следовало знать, что есть проблема. Еще по первому УЗИ ей следовало...» «Миссис О'Кив», — прокричал Букер. «Ответьте на мой вопрос». Я откинулась на спинку стула и сдавила пальцами виски. «Не могу», — прошептала я и посмотрела на деревянные перила перед собой. «Не могу ответить на этот вопрос сейчас, потому что Уилла уже существует. Девочка, которая любит хвостики, а не косички. Которая на этих выходных сломала бедренную кость, которая спит с мягкой свинкой. Девочка, из-за которой я толком не спала последние шесть половиной лет, гадая, как прожить следующий день без несчастных случаев» и строя запасной план от кризиса до кризиса. Я посмотрел на адвоката. На восемнадцатой неделе беременности, на двадцать седьмой я не знала Уиллу так, как знаю сейчас, поэтому я не могу ответить на ваш вопрос, мистер Букер. Но реальность такова, что никто не дал мне шанса ответить на него в то время. «Миссис О'Кифф», — ровным голосом проговорил адвокат, «я спрашиваю вас последний раз». «Вы бы сделали аборт?» Я открыла было рот, но ничего не сказала. «Вопросы исчерпаны», — сказал он.